Заблудшее создание, падший ангел вызвал бы во мне столько нежности и заботливости, что я посвятил бы всю жизнь тому, чтобы утешить его в его падении и защитить от презрения жестоких людей. Вместе с несколькими друзьями Альберт уехал в Берлин и явился к благожелательно относившейся к нему принцессе Амалии под тем предлогом, что должен поговорить с ней о Тренке. В то время узники Гладца, и о кое-каких масонских делах, в котором она была причастна. Вы однажды видели Альберта председательствующим на одном из собраний ложи Розенкрейцеров. Тогда он еще не знал, что Калиостро, проникший помимо нас в его тайну, воспользовался этим обстоятельством, чтобы поразить ваше воображение, и украдкой показал вам его как призрак.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 А прусские тюремщики, по большей части, недовольные солдаты или впавшие в немилость офицеры, необыкновенно продажны. Альберт бежал одновременно с вами. Но вы не видели его. И по причинам, которые вы узнаете позже, привести вас сюда было поручено Ливеране. Остальное вам известно. Альберт любит вас более чем когда-либо, но он любит вас больше, чем самого себя» и будет в тысячу раз менее несчастен от вашего счастья с другим, нежели от своего собственного, если вы не разделите его целиком. Нравственные, философские и религиозные законы, во власти которых отныне находитесь вы оба, допускают его жертву и делают ваш выбор свободным и достойным уважения. Итак, дочь моя, выбирайте. Но помните, что мать Альберта — на коленях умоляет вас не приносить ему жертвы, горечь которой нарушит благородную ясность его духа и спокойствие всей его жизни. Расставшись с вами, он будет страдать, но ваша жалость без любви убьет его. Настал час, когда вы должны высказаться, но мне не следует знать вашего решения. Идите к себе в спальню, Там вы найдете два различных наряда. Тот, который вы выберете, решит судьбу моего сына. — Но какой же из них должен обозначать мой развод с ним? — С трепетом спросила Консуэла. — Мне было поручено сказать вам это, но я предпочитаю, чтобы вы догадались сами. С этими словами графиня Ванда снова надела маску, прижала Консуэла к своей груди и поспешно удалилась. Глава 37. У себя в комнате Консуэла нашла два наряда — роскошное подвенечное платье и траурное вдовье облачение. В течение нескольких минут она колебалась. Выбор супруга был ею уже решен, но который из двух нарядов должен был дать понять окружающим ее намерение. Немного подумав, она надела белое платье, вуаль, цветы и жемчужное ожерелье невесты. Этот туалет отличался тонким вкусом и необыкновенным изяществом. Вскоре Консуэла была готова, но взглянув на себя в зеркало обрамленное нравоучительными угрожающими изречениями, она не испытала желания улыбнуться, как это было в первый раз. Лицо ее было смертельно бледно, а сердце полно тревоги. Она чувствовала, что какое бы решение не приняла, у нее неминуемо останется сожаление и раскаяние, что одно сердце будет разбито ее отказом. Эта мысль заранее причиняла ей невыносимую муку. Ее щеки и губы были так же белы, как вуаль и букет флёрдоранжа, и она одинаково испугалась как за Альберта, так и за Ливерань, которые не могли не заметить ее волнение. Ей даже захотелось прибегнуть к румянам, но она тут же раздумала. «Если лицо мое и лжет, подумала она, — то разве мое сердце способно лгать?» Она опустилась на колени у своей постели, спрятала лицо в складках драпировок и, погрузившись в горестные думы, стояла так до тех пор, пока на часах не пробила полночь. Тогда она поднялась, И тотчас увидела возле себя человека в чёрной маске. Какое-то подсознательное чувство подсказало ей, что это Маркус. И она не ошиблась, хотя он не сообщил ей, кто он, а только проговорил мягким, грустным голосом: "Государыня, всё готово. Благоволите накинуть этот плащ и следовать за мной". Сопровождение невидимого Консуэла дошла до того места в глубине сада, где ручей терялся под зеленым сводом парка. Здесь она увидела открытую черную гондолу, совсем такую же, как в Венеции. А в на носу великане-гребце узнала Карла. Увидев ее, он перекрестился. Таков был его способ выражать величайшую радость.